Глава 16. Определенно прошлое расставание с ним далось мне легче. Да, опасения о том, что с Эганом, вернее, с Рейнером, случилось что-то нехорошее, буквально сжирали меня изнутри, мучили и не давали покоя. Однако сейчас... Сейчас меня обуревали совсем иные чувства. Это напоминало жажду. Постоянную, мучительную и неутолимую. С каждым часом, что проходил без него, эта жажда лишь усиливалась, заставляя меня жестоко страдать. Первые пару дней я еще держалась, старалась отмахнуться от этих ощущений и сосредоточиться на обязанностях, но с течением времени справиться с ней становилось все сложнее. Я просыпалась в среди ночи от нестерпимого зуда под кожей, и до самого рассвета маялась без сна, а потом встречала вспышки яркого солнца, сидя у окна и завернувшись в мягкий плед. Мне не хватало Рейнера. Давно следовало в этом признаться, хотя бы себе. Уж теперь-то я точно не собиралась высмеивать его слова о единении. Не знаю, как такое произошло, как вообще могло случиться нечто подобное, но я принадлежала сразу двум мужчинам. Отрицать это было глупо и бессмысленно. И что с этим делать, я тоже не представляла. Продолжались тренировки, выходы за стену с группой Дарга, который не оставлял попыток добиться моего расположения. Отказы его не останавливали, лишь слегка тормозили, мешая перейти к более активным действиям. Мы еще раз нарвались на группу тварей. На этот раз одолели их гораздо быстрее, чем в первый. Мне удалось побороть страх и волнение и оказать максимальную помощь остальным. Однако прорывы случались все чаще. Завеса не выдерживала. Опряхи не справлялись. После окончания боя мы с Кристой ещё долго приводили в чувство Елина, который до такой степени выложился, что с трудом стоял на ногах. Занятия с самой подошли к концу, моя защита была закончена, и я не знала, сумеет ли она выдержать прямой натиск герцога, но проверять это совершенно не хотелось. Близилась ночь тысячи свечей. От посещения праздника я так и не смогла отвернуться. Девчонки даже убедили меня сходить в торговую лавку и выбрать платье. Изначально речь шла о наряде Патриши, которая жаловалась, будто выросла до такой степени, что ни одна приличная вещь на ней просто не сходится. В результате решили купить что-то новое, и я присоединилась к ним. Кстати, меня не пришлось сильно уговаривать, поскольку короткие периоды безделия и свободного времени были для меня самыми страшными. Тоска и желание увидеть Рейнора становились просто невыносимыми, и я никак не могла отвлечься. Ирен, смотри, какая красота!» Криста выглянула из-за стойки, где на вешалках предлагались готовые наряды, и продемонстрировала мне платье насыщенного винного цвета, лиф и рукава-фонарики которого украшали витиеватая золотая вышивка и крохотные камушки. Такая же вышивка была на поясе со слегка завышенной талией. «Красиво. Тебе подойдет», — кивнула я, отрываясь от изучения пестрых лент, горько лежавших на прилавке. «Это не для меня», — фыркнула соседка, откидывая назад черную косу. «Я себе выбрала уже темно-синее платье со звездами. Этот наряд для тебя». «Покажи!» — потребовала весьма шустро вернувшаяся с противоположной стороны зала Патриша. «Ой, какое красивое!» «И цвет потрясающий! Ирен, тебе срочно надо его примерить!» «Спасибо, но нет. она стоит целое состояние». «Ничего подобного!» — возразила Криста, изучив висящий на нем ценник. «Всего лишь половину твоего месячного заработка». «Всего лишь!» — фыркнула я. «Я не буду тратить половину заработка на платье, которое я надену один раз в жизни. Это глупо!» «Прекрати вредничать!» уперла руки в бока Патриша. «Просто примерь! За это здесь денег не берут. Кроме того, часть расходов возместит руководство». «С чего вдруг?» «Они всегда так делают. Это ведь один из главных праздников — крепость Града», — пояснила Криста. «Ирен, ну давай, просто примерь. Не понравится — выберем другое». «Не надо никакого другого», — воскликнула я. И побрела в сторону раздевалок с видом обречённого на казни мученика. Я же сказала, что не пойду. А мы настаиваем, что тебе все равно придется идти. Это традиция, которую нельзя нарушать, заявила Патриша, поглаживая свой выпирающий живот. Платье оказалось идеальным. Я поняла это, как только надела. Не требовалось даже зеркало, чтобы осознать, насколько сильно оно мне шло, подчеркивая достоинство и скрывая недостатки фигуры. Струящаяся ткань с мягким матовым блеском приятно ласкала обнаженную кожу, а вышивка с крохотными камушками сверкала и переливалась на свету. Как же давно я не носила таких вещей. Уже и забыла это чувство. «Ну что там?» — не выдержал лопат «Ты уже переоделась? Мы хотим посмотреть!» «Эрен, выходи, иначе мы сами зайдём!» вторила ей моя соседка по комнате. Я поправила собранные в привычный узел волосы и шагнула из-за ширмы, представляя свой наряд на суд общественности. «Ой, какая ты!» Восторженно ахнула Пат, которая уже успела где-то раздобыть стульчик и теперь восседала на нем, как королева, придерживая рукой живот. «Говорю же, платье будто создано для тебя!» Довольно улыбнулась Криста. «Надо брать». «Но, девочки...» Попыталась воспротивиться я, но уже не так уверена, как раньше. «Возражения не принимаются. Платье идеально тебе подходит. Ты просто обязана его купить. Уверена, Дарк от тебя глаз отвести не сможет». Лукаво подмигнула мне Патриша. «Если бы они только знали, что все мои мысли занимал другой мужчина, тот самый, которого я прогнала, Сколько раз за последние дни я пожалела об этом, не сосчитать. Только вот Рейнер исчез, а я сходила с ума от тоски. «Я же просила вас не сводничать», — простонала я, возвращаясь в примерочную. Задернув ширму, принялась расстёгивать крючки на платье. Это далось мне не так просто. Застёгивать их было куда легче. «А мы и не сводничаем», — донесся голос Патрише. Но ты не можешь отрицать того, что нравишься Даргу. И сильно. Он глаз с тебя не сводит. Могу лишь посочувствовать. Меня интересует только работа. Вот и зря. Дарк отличный парень. Красивый, сильный, умный и храбрый. Патриша, хватит!» Немного резко оборвала я, снимая платье и аккуратно вешая его на плечики. Не удержалась и провела пальцами по ткани, наслаждаясь ее мягкостью. И бархатистостью. Платья мы купили, а еще украшенные золотыми брошками бархатные туфельки, тонкие чулки, красивое нижнее белье, по словам девочек для комплекта, сережки гвоздики и крохотный флакон духов. Не понимаю, как вы меня уговорили на все это! Подписывая чек, проворчала я. В глубине души тебе хочется праздника, но ты не можешь себе в этом признаться заявила Криста: А мы, как настоящие подруги, просто обязаны направить тебя на путь самопознания. Подруги. У меня появились подруги. В придачу к ним платье и новая жизнь. А еще мужчина, который мне нравился до дрожи в коленках. Я словно возвращалась в прошлое, во времена, когда была счастлива и беззаботна. У меня ведь тоже имелась подруга. Лучшая, любимая, та, которой я доверяла все сокровенные тайны, и которая в конечном счете предала меня. Но сейчас, глядя на девушек, которые о чём-то болтали, шагая рядом со мной по заснеженной центральной улице, я никак не могла представить, что они окажутся такими же, как Мелани. Кто-кто, а они точно не предадут и не обманут.